и пусть не обижается на него за чрезмерную нагрузку ни погона чварюха, ни кондратовы быки. А интересно будет в октябре взглянуть на этот массив. Наверное, сплошь покроют его кустистые зеленя зимой пшеницы, утренние заморски посеребрят их инием, а в полдень, когда пригреет низко плывущее в бледной синеве солнце, будто после проливного дождя,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 Да тут не успею я и притопнуть за ней. А колхозники сразу вообразят, что я какой-нибудь особенный хлюст по женской части. Да какой там, к черту, хлюст, когда сам не знаю, как мне с одной этой лужкой развязаться? Нет, милую варюху можно любить только всерьез. Попросту баловать с ней мне совесть не позволит. Вон она какая вся чистая, как зоренька в погожий день.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 Почти полтысячи десятин доброй земли засолил так, что не пахать, не сеять на ней из веку нельзя. По весне подтолоку она идет, и то ненадолго, а потом плюнь на эту проклятую землю и не показывайся на ней до будущей весны. Вот и весь от нее толк, полмесяца хуторских овчишек проголодь кормит, а после только по спискам за нами значится, да всяким земным гадам, ящерам и гадюкам приют дает».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 Что-то не помню, чтобы приходилось их видеть когда-нибудь в детстве, — подумал Давыдов. И с грустью усмехнулся. «Всякая мелкая пташка и та гнездо вьет, потомство выводит, а я, ковыляю бобылем, еще неизвестно, придется ли мне посмотреть на своих маленьких. Жениться, что ли, на старости лет?» Давыдов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 А ты бы промахнулся из винта на тридцать шагов? Утром мы нашли место, откуда он стрелял. По гильзе нашли. Сам вымерил. Ровно двадцать восемь шагов от плетня до заваленки. Ночью можно промахнуться и на тридцать шагов? Нет, не можно, горячо возразил Разметнов. Я б не промахнулся. Да если хочешь, давай испробуем. Садись ночью там, где Макар сидел. А мне винтовку дай.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 Из-под кровати человеческие ноги торчат. Ухватился за них тяну. Бачки святы! Как завяжет кто-то под кроватью на поросячий манер! Меня даже оторыпь взяла. Но я все-таки продолжаю тяну в том же духе и дальше. Вымылок этого человека на середку кухни. А это оказался совершенно не человек. То есть не мужчина, а старуха-хозяйка. Спрашиваю у нее, где Макар. Она со страху даже слова не выговорит.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 Пуля, оказывается, от у оконного наличника щепку. Она отлетела и воткнулась щукарю в лоб. Пробила кожу, он с дуру представил, что это пуля. Ну и грянулся обзем. Без смерти помирать старик на моих глазах, а я от смеха никак разогнуться не могу. — Ну, конечно, вынул я эту щепку. — Говорю деду. — Удалил я твою пулю. Теперь вставай. Нечего зря волеживаться. Только скажи мне, куда Макар девался? — Гляжу.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 А он приостановился и еще раз меня ударил. Вроде за гимнастерку кто-то меня дернул. Оттянул Макар подол гимнастёрки и на самом деле с правой стороны гимнастерка у него повыше пояса, пробитая пулей. Спросил я его, не угадал ли, мол, кто это. А он усмехается, у меня глаза не совиные. Знаю только, что молодой человек, потому что уж дюжи резвый. Пожилой так не побежит. Когда я за ним погнался, куда там? Его и конный не догонит. «Как же, — говорю ему, — ты так рисков поступаешь. Кинулся в догонку, не зная, сколько их. А ежели бы заплетнем еще двое таких ребят тебя ждали, тогда как? Да я один мог подпустить тебя поближе и урезать в упор. Но с Макаром разве сговоришь? Что ж, по-твоему, мне надо было делать, — говорит он, — потушить лампу и под кровать лечь, что ли? Вот и все.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 Недовольно сказал счетовод, пожилой казак из бывших полковых писарей. Он сдвинул на лоб в потускневшей от времени серебряное праве. Сухо повторил. «Необразованность свою показывают, товарищ Нагульнов, только и всего». «Сейчас все больше необразованным приходится отдуваться», — усмехнулся Разметнов. «Ты вот шибко образованный». «На щеток щелкаешь, аж треск идет, а каждую буковку с кудряшками-завитушками выписываешь. А что-то не в тебя, а в нагульного». И, обращаясь к Давыдову, продолжал. «Утром раненько захожу его проведать, а там у него такой спор идет с Хвельшером, что сам черт ничего не разберет. Хвельшер говорит, что у Макара насморк от того, что он простудился, когда ночью сидел возле открытого окна на сквозняке».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 Я на всякий случай к Макару поближе подсаживаю чтобы вовремя схватить его за руку. А Хвельшер совсем наоборот, подальше от него отодвигается. Уже на дверь поглядывает и говорит так неустойчиво. «Нет, бог миловал, не били. А почему вас это интересует?» Макар опять его спрашивает. «А вот если я тебя ударю кулаком в левое ухо, думаешь, в одном левом ухе у тебя зазвенит? Будь спокоен, в обоих ушах трезвон будет, как на Пасху». Хвельшер встал со стула, бочком-бочком подвигается к двери, а Макар говорит, да ты не горячись, садись на стул, я вовсе не собираюсь тебя бить. Объясняю просто для примера, ясно? А с чего бы этот Хвельшер стал горячиться? Он опаски ради был подался к двери, но после Макаровых слов сел на самой краешек стула, а на дверь все-таки нет-нет, да и глянет. Макар жал кулак. рассматривает его со всех сторон, будто первый раз в жизни видит. И опять же спрашивает. «А если я второй раз поднесу тебе этот гостиниц, тогда что будет?» Опять Хвельшер встает, и двигается к двери, сам за ручку держится, а сам говорит. «Глупости какие-то вы придумываете. К медицине и к нервам ваши кулаки никакого отношения не имеют». «Очень даже имеют».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 И он шумит на Макара, хотя вас, говорит, и ученые и люди лечили, однако сам вы уважаемый пробка в медицине. Макар ему на это, а ты в медицине дырка от бублика. Ты можешь только новорожденным пупки резать, до да старикам грыжи вправлять. А в нервах ты разбираешься, как баран в Библии. Ты эту науку про нервы сколько не постиг». Слово за слово расплевались они, и их вельшер выкатился из макаровой комнатушки, как ниточный клубок. А Макар поостыл немного и говорит мне, «Ты ступай в правление, а я малость полечусь простыми средствами, разотру нос жиром и зараз же приду». «Поглядел бы ты, Давыдов, каким он явился через час! Нос у него стал громадный и синий, как баклажан, и висит куда-то на сторону!»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 А он сбеленился, орёт. Какая-то ранка, чёрт тебя задери! Повылазила тебе, не видишь, что это царапина, а не ранка. Мне эти дамские няжности ни к чему. Поеду в бригаду. Ветром её обдует, пыльцой присыпет, и заживёт она, как на старом кобеле. А ты в чужие дела не суйся и катись отсюда со своими дурацкими советами. Вижу, что он после схватки с хвельшером и после моего смеха стал сильно не в духе.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 я что-то голодал пойдем со мной сёма перекусим малость предложил разметнов давыдов нехотя согласился они вместе вышли во двор и навстречу им жарко дохнул сухой горячий насквозь пропахший полынью ветер из степи возле калитки давыдов остановился спросил кого ты подозреваешь андрей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 «Кто хочешь, но только не он. А сын его?» «Тоже мимо целишь. так ежели наугад пальцем тыкать, можно и в меня попасть. Нет, тут загадка мудренее. Тут замок секретом». Разметнов в досталке сет, свернул сигарку, но вспомнил, что на днях сам подписывал обязательное постановление, воспрещающее хозяйкам топить днем печи, а мужчинам курить на улицах.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 Ведь это страма, да и только!» Разметнув, посмеиваясь, трунил над матерью. «За нас никто не идет, маманя!» «А что ж, и ни одна не пойдет, ежели еще лет пять походите холостыми. Да ну шута вы нужны будете? Такие перестарки любой бабе. Про девки я уже не гутарю. Ушло в ваше время девок сватать». «Девки не пойдут за нас!»